Глава шестая «Черный город. Бред какой-то». Виктор Сергеевич отшвырнул книгу и посмотрел на Марианну. Дежурство началось. «Что еще за черный город?» Марианна удивленно вскинула на него глаза. «А ничего особенного», — махнул он рукой. Звонил подросток, назвавшийся бэдом «Перепуган или...» хотел таковым показаться. Ты же их знаешь, Маша. Все у них в самых мрачных тонах. Все-таки Марианну разбирало любопытство. Якобы он видел вчера ночью жителей этого самого черного города, знаешь, эти леденящие душу сказки, распространяемые нашим народом. «Я слышала только про пирожки с детскими ручками и родинками», — честно призналась Марианна. «И это было так давно, в моем розово-голубом детстве. Черный город — это из тех же источников. Якобы есть у нас в области город. Там проживает наместник сатаны». Ночью его жители приходят в наш город и творят тут разные пакости, и ритуалы всякие совершают, детей крадут и наводят порчу и сглазы. В общем, совсем неприличные граждане». Его глаза смеялись, Марианна тоже не удержалась и прыснула. Все это Виктор рассказывал глухим, медленным голосом, народе называемым «загробным». «И что этот плохой мальчик?» А плохой мальчик, как вы изволили правильно перевести, вроде видел, как из глубокой темноты в сторону кладбища прошли пять фигур, одетых в черные. Они появились из-под земли, то бишь из канализационного люка. Фу, гадость какая поморщилась, Марианна. Как же они пахли? Ну уж это как у них вышло». «Развел руками Виктор. Так вот, выйдя из столь неподобающего места, они уверенной походкой двинулись к кладбищу. Пацан, преодолев страх, вроде двинул за ними и сам видел, как они переворачивали кресты и даже собрались разжечь там ритуальный костер. Но услышали машину, видимо, патрульную, и свернули свою богопротивную деятельность». «Если бы он увидел только их выход из канализации, я бы подумала, что у нас объявились диггеры, — сказала задумчиво Мариана, — люди, исследующие подземные сферы. Это которые живут под землей? Я тоже так подумал. Но диггеры не шляются по кладбищам. Так что этот Бэт, похоже, просто приврал. А если нет, Маша?» «Давай на все смотреть спокойным, трезвым взглядом», — попросил Виктор. «А то все ночи мы будем разыскивать сначала неведомую Дашу, а остальное время проведем под землей путешествие по канализациям в поисках черного города». «Мужчины все-таки трусливые прагматики», — поморщилась Марианна. вас нет жажды приключений». «Тебя хватит сразу на многих», — махнул рукой Виктор, поднимая трубку. Его телефон звонил. Марианин телефон тоже издал пронзительный вопль. «Да, Марианна Белова у телефона». «Молчание». «Я вас слушаю. Пожалуйста». Женский голос Марианна узнала сразу, поэтому быстро спросила, как вас найти, где вы. «Я не могу вам сказать всего, но помогите мне. Спасите Дашу, девочка погибнет, если бы нам не помо...» Трубки щелкнуло, и раздались короткие гудки. «О, черт!» — не сдержалась Марианна, прикусив губу. «Опять?» — спросил Виктор. «На этот раз я могла узнать больше, если бы что-то произошло, связь прервалась». Телефон зазвонил снова. Марианна схватила трубку. «Это может быть опять она? Опять эта женщина, просящая помощи?» «Я вас слушаю», — выпалила Марианна. «Что с вами?» «Со мной?» — удивленно протянул голос пожилой дамы. «Да вот жить стало очень трудно. Одиночество. Не знаешь, как продержаться на пенсию?» Марианна вздохнула. Она понимала, что и этой женщине она тоже нужна. Никуда от этого не денешься. Терпеливо выслушать ее Марианин долг. Женщина говорила очень долго, выслушала Мариану и признала, что после разговора ей стало легче. Марианна попрощалась, повесила трубку и закурила. Она ждала. «Бестолку», — сказал Виктор, заметив ее напряженное ожидание. «Что?» «Она больше не позвонит», — пояснил он. Но Мариана ждала. Надежда умирает последней. «Он мне не поверил», — сказал Бетт, смотря на Дашу. Его глаза, спрятанные за стеклами очков, показались Даше растерянными и беззащитными. «Ты говорил сам, не веря», — поморщилась Даша, почувствовав себя жестокой. «Чего она к нему пристала?» «Нельзя же ей-богу пользоваться этим безграничным обожанием в своих целях». «Я не могу убедительно говорить о том, чего не видел», — обиженно ответил Бет. «Зато я это видела. Ты мне не веришь?» «Честно?» «Конечно». «Нет, не верю», — помотал головой Бет все выдумываешь нет никакого черного города и из канализации вылазят только осенизаторы и диггеры ты просто пытаешься привлечь к себе внимание да пытаюсь хотелось закричать даша но она сдержалась пусть думает что угодно он же этого не видел и над ним ненависла опасность ты обиделась осторожно спросил бет она покачала головой «Нет, я не думала обижаться. Если бы ты сам это видел, ты бы поверил». Они сидели в маленькой бедовой комнатке на огромной кровати. «Ну, мне пора», — вздохнула Даша. «Время уже позднее». «Я тебя провожу», — предложил Бэт. Ему не хотелось, чтобы она уходила. Но в двенадцать ночи отсутствие грозит неприятностями. «Только до подъезда», — согласилась она. «А то он увидит». «А что, если увидит?» – удивился Бет. «В этом есть что-то неправильное?» Конечно, хотела сказать Даша, но сдержалась. Он вообще считает все нормальное и неправильным. Так исторически сложилось. Она накинула шубку, и они вышли. Даша жила в соседнем подъезде, и поэтому их путь был недолгим. Подняв голову, Даша увидела, что в окне его кабинета горит свет. Значит, он ждет ее ждет даша захотелось развернуться и убежать куда угодно только подальше подальше отсюда она закрыла глаза бэт испугался и дотронулся до ее руки тебе нехорошо она помотала головой и прошептала иди а он понял что сопротивляться бесполезно растерянный покорно кивнув он пошел в свой подъезд. Даша набрала в легкие воздуха, как перед прыжком с вышки, и вошла в свой подъезд. Там она замешкалась. Подниматься дальше? Надо подниматься дальше, но, Господи, как не хочется. Она прижала к оконному стеклу разгоряченный лоб. — Ну что? — раздался в ее голове мерзкий голос. — Боишься? «Нет», — покачала головой Даша, — «я слишком устала от тебя, чтобы бояться, просто устала». Я наступила на лестницу, ведущую к ее квартире. «Жаль, что они не поверили Бэду», — вздохнула она. «Черный город есть, только он незаметен». «Как все, что они творят!» Дэн терпеть не мог марианины дежурство, даже когда бывал на съемках. А уж сейчас, когда он в отпуске, ночное отсутствие Марианны казалось ему самым, что ни на есть, несправедливым явлением. Спать он не мог, поэтому, вставив в видеоплеер-кассету «С действия не включает радио», достал с полки книгу, поставил на колени пепельницу и попытался отвлечься От тягостных мыслей всеми доступными способами сразу.